Слава 13 -е. Стая. Без дополнительного груза Алекс добрался до Нового Вавилона за 3 часа. Мог бы и быстрее, но с каждым километром окружающий фон менялся, становясь все более и более грязным. Загрязнителем являлась та самая энергия, что, по словам Даши и Евы, отравляла сейчас второй слой. Все это казалось Алексу очень странным. Обычная энергия так себя не вела. Если, например, бросить на траву активированный кристалл или пригоршню пыльцы, то и то, и другое рассасывалось, отдавая заряд в окружающее пространство. При этом фонд сначала перенасыщался, а затем довольно быстро возвращался в исходное состояние. Все излишки забирал мир. Энергия вообще не застаивалась на месте, в отличие от какого-нибудь угарного газа, что мог скапливаться в закрытых помещениях. Наоборот, энергия напоминала хитрую и сложно уловимую субстанцию, что с легкостью ускользала из любых ловушек и обходила любые преграды. Пытаешься схватить, а она сквозь пальцы утекает. Поэтому имелись такие сложности с заполнением внутреннего хранилища или с изготовлением качественных накопителей. Собственно, скорость освоения энергии была одним из главных отличий адепта высокого уровня перед новичком. Хотя, казалось бы, вокруг ее полным-полно. И в этом же заключалось решающее преимущество Алекса. Его навык «Изолированное пространство» мог удержать 30 дополнительных резервов. В общем, за энергией охотились, используя как специальные умения, так и хитрые приспособления. А места, где фон был насыщеннее, адепты весьма ценили. Но такие почти не встречались. Либо к ним можно было добраться с риском для жизни, как это сделал Алекс, когда попал на пятый слой Шидара. Однако здесь и сейчас земля и воздух были пропитаны тягучей, медленной, как патока, невидимой жижей. Ее странные вибрации вызывали ассоциации с плесенью и гниением, а также рождали неприятные ощущения внутри живота. При этом жижа не желала растворяться в окружающем пространстве. Наоборот, загрязняла его. Чем-то это напоминало невероятно сильную способность или остаточное излучение от мертвых стражей. Но стражи поблизости не водились, а представить себе адепта, что смог бы так сильно изменить огромную местность, было сложновато. Пожалуй, подобную силу можно было ожидать от червя, но тот так глупо своей энергией не разбрасывался. Несмотря на спешку, Алекс принялся анализировать окружающий фон. «Нет, тут дело не в силе вибрации, а в их качестве. Эта зараза не поглощается миром, потому что мир ее отторгает. Другая страна просто не хочет ее усваивать», — сообразил он через несколько минут. План Фараса стал абсолютно понятен. «Как небольшая таблетка вызывает у здорового человека спазм в желудке, так и крошечный в масштабах мира выброс специфической энергии нарушал какие-то тонкие процессы внутри другой страны». В результате мир решил, что ему поможет только слияние. Катастрофа, так сказать, должна была очистить его от вредной жижи. Хотя, конечно, странно, что другая страна просто не переработает эту энергию. Ведь, по идее, достаточно было лишь разрушить заложенную в ней программу. Ведь энергия — это просто энергия, пусть и модулированная. «Вот поганцы! И как только у них духа хватило навлечь такое страшное бедствие на огромный живой мир!» недоумевал Алекс. До сих пор в его голове не укладывалась подобная логика. Да, слияние было неизбежно, но если оно начинается за много лет до положенного срока, то у местной цивилизации не было шансов его пройти, если только половина ее жителей не святые. К сожалению, землянам до этого очень далеко, и, к сожалению, корпорации плевать хотели на жителей молодых миров. Наконец, вдалеке показалась линия зданий. Он ускорился и через несколько минут подлетел к городу. Концентрация ядовитой энергии резко возросла. Алексу она особо не мешала. Он в любом случае полностью зависел от личного источника силы, лежащего за пределами обитаемых планет. А вот жители Нового Вавилона, должно быть, чувствуют себя сейчас очень-очень плохо, если они, конечно, не использовали накопители или другие индивидуальные источники. Фон сейчас напоминал воздух в горящем здании, когда от дыма и копоти обычный человек задыхается и в конце концов падает замертво. В общем, рядовым адептам нужно было изрядно потрудиться, чтобы извлечь хоть что-то из этой адской мешанины жижи и свободной энергии. С одной стороны, это было на руку Алексу, а с другой — армии землян придется несладко. Лишь шидарцы за счет кристаллов смогут более-менее нормально себя чувствовать и воевать. Ядовитый фон мешал не только набору. Из-за тягучей жижи в воздухе даже восприятие барахлило, несмотря на десятый уровень хозяина и ран комиссара. Дальность навыка сократилась сразу до сотни метров. Значит, у других дела пойдут еще хуже. Скорее всего, биться придется стенка на стенку, забыв про дистанционные возможности землян. Ситуацию могла исправить Марь, в которой царили свои законы. Но можно ли ее вообще тут вызвать? «Услышит ли его сейчас старший брат?» «Лучше рассчитывать лишь на себя и текущий запас», — напомнил он себе. «Никаких поблажек не будет». «Да, энергии так мало, врагов выше крыши, а тут еще хрень неведомая. И где все?» Зависнув над небольшим коттеджем на окраине города, Алекс нахмурился. «Все гашварнцы куда-то подевались, хотя при первом посещении Нового Вавилона они как раз стояли вдоль границы». Он чуть поднялся и быстро пролетел пару сотен метров. Враги не появились. Вот даже они все попрятались. Можно было снять барьер из вибрации разрушения и проверить, где сейчас находится Амитаж. Вполне вероятно, гашварнцы сейчас собирались на другом конце Нового Вавилона или засели вокруг стратегически важных объектов. Но триангуляция требовала времени. Нужно было возиться, настраиваться, облететь несколько точек. В общем, Алекс решил не мучиться и сразу рванул к вышкам. Если враги где и прячутся, то точно там. Значит, там он с ними и пообщается. Найти вышки оказалось довольно просто. Достаточно было лететь в направлении, где концентрация травы была выше, а поскольку городок имел скромные размеры, то цели Алекс достиг всего через минуту. На небольшой огороженной площади, на краю Нового Вавилона, выселись три узкие башни знакомого дизайна. Строители решили не париться и возвели их чуть ли не вплотную друг к другу. Башня разделяла сотня метров максимум. «Отлично, мне же легче», — зло подумал Алекс, подлетая ближе. Сканирующий луч с трудом пробился через стену и облако ядовитой энергии, но внутри также было пусто. Точнее, все пространство заполонили кубы-накопители, однако живых врагов не обнаружилось. «Черт с ними, никуда не денутся!» Громко пробормотал человек, примиряясь, как бы сподручнее разрушить башни. После нескольких попыток решил просто рубить цепи, ведущие от кубов к странным сферам, внутри которых энергия, очевидно, сжималась и отправлялась дальше на второй слой. Сейчас сферы громко вибрировали, пытаясь пропихнуть через себя плотный поток. Несмотря на отсутствие охраны и техников, работа кипела. Сферы урчали, кубы исправно отдавали содержимое. При этом сфер было довольно много. Их явно поснимали с других вышек и перенесли сюда. От этого, как Даши предсказывал, эффективность упала, но сама скорость заливки выросла. Сложностей с вышками не возникло, и в две минуты серия ударов полностью уничтожила труд неведомых мастеров. Алекс это, правда, не сильно обрадовало. Стоя на пятачке между тремя вышками, он хмуро смотрел на ближайшую. Да, все прошло легко и гладко. Но в том-то и дело, что как-то подозрительно, легко и гладко. Плюс непонятно, а что, собственно, делать дальше? Он явно что-то упускает. Очевидно же, что враги сделали все, что хотели, и куда-то слиняли. И что именно они сделали? И смог ли он предотвратить слияние? Непонятно. Теперь отсутствие охраны не радовало. Так он хотя бы расспросил кого-нибудь. «Уважаемый!» Из-за ближайшего здания медленно вышел высокий усатый адепт, потертый, но довольно качественной броне. Весь его вид говорил, что уса опытный воин. Руки адепт держал перед собой ладонями вперед, видимо, зная, кто заявился в город и не хотел ссориться с гостем. «Меня зовут Узар!» — прокричал он. «Алекс, я без оружия! Хочу просто поговорить с тобой!» Человек недобро улыбнулся и мгновенно оказался рядом с адептом. Тот вздрогнул, но назад не отпрянул. «Ты знаешь меня?» — с нажимом спросил Алекс. «Кое-что слышал?» — признался Узар. «Откуда? Я тебя в первый раз вижу». «Как и я тебя, но после фиаско паучихи с фабрикой твое имя получило некоторую известность среди обитателей Нового Вавилона». «Паучиха — это Амитаж?» «Да!» «Подходящая кличка. Ладно, о чем ты хочешь поболтать, Узар?» Надо отдать должное Усачу. Ни страха, ни паники тот не показывал. Держался с достоинством воина, прошедшего много битв и знающего цену своим словам. Чем-то даже напоминал Самула. Чувствовался в нем внутренний стержень. Несмотря на все это, Алекс не собирался с ним церемониться. Любой адепт в этом городе — враг. Особенно в такое время. — Мы хотим сдаться и покинуть Землю! — спокойно произнес Узар. — Вот как! «Вы это кто? И почему я должен вас отпускать?» «Мы — это наемники из гильдии стая. Нас наняли для охраны гостевой зоны, только для этого. Но до сих пор мы ни разу не дрались с землянами. Этим занимались гашварнцы. Они захватили твоих соплеменников, и в спецоперациях за пределами гостевой зоны мы также не участвовали. Это делали боевики из специальной команды фараса Мы же — обычные ребята, просто охраняли город и всю зону». «Рядовой контракт! Думали, ничего сложного не произойдет, а попали на войну!» «Понятно. Вы — жертвы обстоятельств. У меня аж сердце кровью обливается от подобной несправедливости», — хмыкнул Алекс, мрачно разглядывая Узара. «Ты недалек от истины», — усмехнулся в ответ усач. «Пусть мы не невинные овечки, но нас использовали в темную. Пойми, стая это не совсем обычная гильдия. Скорее, это огромный союз мелких гильдий». В него может войти любой свободный отряд. Большинство ребят — беженцы с умирающих миров. Стая для них — это убежище. Полагаю, что Фарос обратился к нам, потому что наши услуги не особенно дорого стоят. Никакими сложными делами мы в принципе не занимаемся. Валификация не та. Ну, ты-то явно долго шляешься по мирам. На новичка ты не похож. Да, но я другой разговор. За мной крупный отряд, и встаю я пришел, чтобы сохранить его. «Ясно!» — все еще с подозрением, глядя на собеседника, произнес Алекс. «А сколько вас тут?» «Восемь тысяч!» «И все хотят сдаться?» «Да!» — кивнул Узар. «Наш контракт не предусматривает полномасштабную войну! Еще раз повторю, с землянами мы не сражались и не хотим!» «Стоп!» — перебил его Алекс. «Что вы делали или не делали, расскажешь потом. Сейчас меня интересует, что здесь произошло и куда подевались гашварцы «Отвечай быстро и по существу. От этого зависит твое будущее. Если будешь сотрудничать, то не пострадаешь. Но если увижу, что ты что-то скрываешь, тебе и твоим друзьям не поздоровится». «Я все расскажу», — кивнул адепт. «Пусть с нами забыли поделиться важной информацией, но мы не дураки. Например, знаем, что городу движется 60-тысячная армия». «Кстати, как вы это узнали?» поинтересовался Алекс, которого до сих пор беспокоила осведомленность врага о передвижении армии людей и шударцев. «Фарос не надеялись на шпионов. Думали, что ты их всех перебьешь. Как ты это сделал с гашварцами? Поэтому господин Кашрар приказал поставить на вашем пути несколько передатчиков. Видимо, вы попали в их зону действия». «Понятно». Недовольно кивнул Алекс. Нечто подобное он и подозревал, ведь армия двигалась по прямой, не пытаясь маскироваться но заходить с другой стороны значило попросту терять время. Что еще? «Узнав о наступлении, Паучиха вместе с гашварцами сбежала в сторону границы гостевой зоны. Думаю, что они уже перебрались наружу. Руководство фарса исчезло еще раньше. Куда не видел?» Сразу предупредил Узар. «А вы, значит, решили остаться?» «Нам бежать некуда, да и незачем!» — пожал плечами усач. «Господин Кашрар, правда, велел нам из последних сил защищать вот эти вышки, но мы не идиоты. Нас фактически бросили умирать, а это не совсем та работа, за которую мы брались. Поэтому все ребята сейчас сидят в казармах, а я тут с тобой разговариваю». «Хм, получается, что ты не знаешь, что задумал Фарос. Так ты себе не купишь свободу». «Я не говорил, что не знаю планов Фароса. Узар скрестил руки на груди и прислонился к стене ближайшего здания. «Так говори!» — ряфнул Алекс. «Немедленно!» «Мне нужны гарантии!» Немало не смутившись, ответил усач. «Либо пообещай нас отпустить, либо убей на месте!» «Какие к черту гарантии? Если информация стоящая и в преступлениях против людей вы не замешаны, что еще надо проверить, то вас отпустят. Даю слово. Этого достаточно?» «Достаточно!» — спокойно произнес адепт, не сводя, однако, с Алекса взгляда. В мире адептов слова имеют вес. Хотя, конечно, зависит от того, кто их дает. Паучихе я бы, например, не в жизни поверил. «Да говори уже, наконец, время уходит!» Алекс чувствовал, что закипает. Однако логику Узара понимал. Если бы за ним стоял крупный отряд, он бы тоже выдал важную информацию только в обмен на обещание пощады. Пожалуй, Узара можно было назвать хорошим командиром. «Я выяснил!» Быстро заговорил тот, сообразив, что собеседник сильно торопится. «Что перед самым исчезновением Фарас отправили команду боевиков на второй уровень. Пятьдесят бойцов. Серьезные ребята. С нами они не контактировали до этого, но я их мельком видел. Там сплошные носители и проводники. Скорее всего, либо крутые наемники, либо серьезная гильдия». «Подожди-ка», — остановил узар Алекс, чувствуя холодок внутри. А среди этих серьезных ребят ты не видел, случайно, членов школы «Ледяных игл»?» «О, сложно сказать», — задумался усач. «Раньше я с альдышками не пересекался, только слышал о них. Хотя от нескольких бойцов фанила холодом. Возможно, это были они. А откуда ты знаешь, что этих боевиков отправили именно на второй слой?» «Догадываюсь. Один из моих ребят слышал разговор техников фараса еще месяц назад. Случайно получилось?» Обычно на нас не обращают внимания считают дешевыми наемниками, но если хочешь жить, то учишься осторожности и держишь ушки на макушке а от контракта с самого начала пованивала если бы не необходимость узар давай ближе к делу а хорошо где-то на базе фараса устроили портал на второй слой это со слов техников подозреваю что через него ту команду и забросили. «Мы охраняли базу, поэтому почувствовали всплеск энергии даже сквозь эту гадость!» Усач кивнул на вышке. «Немедленно отведи меня туда», — приказал Алекс. Через 10 минут они стояли возле подземного бункера. Сейчас бункер пустовал, но память пространства подсказывала, что недавно, буквально несколько часов назад, тут действительно произошел огромный выброс энергии. «Узар не лгал!» К счастью, в отличие от сканирования, миазмы ядовитой энергии не влияли на память пространства, и восприятие легко извлекло нужные данные. «Так, узар», — повернулся к нему землянин, — «тут мы расстанемся. Найди белую тряпку, привяжи ее к палке и выйди из города. Как увидишь армию, маши изо всех сил, и если тебя не убьют на месте, попроси позвать Рауля. Как увидишь, передай ему это послание, а также расскажи свою слезливую историю». Алекс быстро написал несколько строк на листе бумаги и вручил ее Узару. В послании содержалась короткая инструкция из нескольких пунктов. Наемников разружить, стать лагерем подальше от города и ждать его. «А зачем нужна белая тряпка?» — поинтересовался Узар. «Это призыв к переговорам. Все, теперь проваливай, ты мне мешаешь». Не обращая на наемника внимания, Алекс телепортировался в бункер. Команда из 50 бойцов означала только одно. Фарос не стали дожидаться начала слияния. Они отправили команду с великим артефактом на пятый слой. Это было даже разумно. Преддверие катастрофы мало чем отличалось от самой катастрофы. Мир напрягается, а все процессы в нем замирают. Удачное время для путешествия по слоям. В такой ситуации враги вряд ли столкнутся с теми же сложностями, что и Алекс с Дашем во время их путешествия. Главное отличие — Земля была еще живым миром, а значит, переходов между слоями больше. Скорее всего, боевики рассчитывают добраться до цели за несколько дней, после чего... после чего мир станет необратимо меняться. В первую очередь, люди сильно ослабнут из-за изменения фона, а адепты школы ледяных игл» наоборот, станут гораздо сильнее. Скорее всего, их армия хлынет на планету и легко завоюет Землю. Тут уже и гашварнцы не нужны. Собственно, птицеподобные — это наемники Сувры, которые хочет лишь урвать крохи пирога со стола льдышек. Но главный враг — школа ледяных игл. И не надо думать, что потеря Шадара и смерть Морна заставит их отказаться от планов. Наоборот, Земля для них сейчас единственная надежда сохранить свое положение в кластере. Наверняка в том отряде есть сильные бойцы школы. Льдышки бы ни за что не доверили фарусу такую важную миссию. Ждали, когда все будет готово, и вот сейчас рванули на пятый слой. «Я должен их догнать», — прошептал он, сжимая кулаки. Правда, без Даши и его навыков обнаружить врагов будет сложно. Собственно, Алекс даже не знал, с чего начать. Как и то, выживет ли он вообще на втором слое? Он, можно сказать, находился на земле на птичьих правах, маскируя свой уровень всеми силами. Вполне возможно, что маскировка спадет, стоит ему очутиться снаружи гостевой зоны а тем более на втором слое. Но выхода не было. Он кинул на пол бункера несколько кристаллов. Ему нужен был избыток внешней энергии для пробития прохода. Благодаря кристаллам третьего Грейда с этим проблем не возникло. И то ли само место не случайно было выбрано Фарасом, то ли корпорация искусственным образом ослабила в этой точке границу между слоями. Но когда энергия собралась в шар, а Алекс активировал пепел пространства... Проход мгновенно открылся. Без колебаний он прыгнул в вибрирующий туннель.